«Третье. Рад, наконец, представить вас друг другу. Хамтонцу — наш лучший писатель Канчхиу. Чхиу». Ян Чин, словно рефери, назвал имена сидящих друг напротив друга мужчин. Хамтонсу выпустил в сторону писателя струю сигаретного дыма. Канчхиу нахмурился. Хамтонцу был на четыре года младше него... Но из-за строгого костюма, аккуратно зачесанных волос и усов, его возраст было тяжело определить на глаз. С самого детства он мечтал поскорее стать старше, поэтому еще в 20 лет отпустил усы и стал носить одежду, более подходящую людям лет на 10 старше. «Что вы имеете в виду, говоря, наш лучший писатель?» «Это какое-то почетное звание или награда?» — спросил Хам Тонсу, обращаясь к Яну и даже не глядя на Кан Чхио. Ян Чиин краем глаза наблюдал за его реакцией. «Наш уважаемый писатель не только автор прекрасных текстов, но и очень тонкий психолог. Вы будете очень удивлены, когда с ним побеседуете». «Как бы лучше выразиться?» «Ваша история превращается в черную дыру, и вы погружаетесь в нее, ощущая, будто заглядываете в самую глубину своей души и находите в этом утешение». «Не хотелось бы, чтобы кто-то лез ко мне в душу», — ухмыльнулся Хамтонсу. Вы просто с ним еще не беседовали. Откройтесь ему и не пожалеете. Это чувство, которое невозможно забыть. Как будто вы открыли окно в комнате, которую несколько лет не проветривали. Понимаете? Как будто можно, наконец, вздохнуть с облегчением», произнес Ян Чин, касаясь рукава Хам Тонсу. Директор издательства хотел немного разрядить напряженную атмосферу, но эта задача была не из простых. Главным источником напряжения был Кан Чхиу – Он опоздал на полчаса. Хамтонцу порвался уйти, не стерпев такого пренебрежения к собственной персоне, но Ян Чиину удалось его остановить. Когда писатель вошел в офис на втором этаже книжного магазина, то даже не извинился. «Знаете, я терпеть не могу опозданий. Сразу видно, как человек относится к делу», — заметил Хамтонцу, обращаясь только к директору. Ян Чиин ткнул писателя пальцем в бок, и тот на миг прикрыл глаза, будто о чем-то задумался. «Приношу свои искренние извинения за задержку», — процедил он сквозь зубы. «Больше ни за что извиниться не хотите?» — с усмешкой спросил Хамтонсу. «А нужно?» «Конечно. За ваше поведение. Вы опоздали, а сами смотрите на меня, как будто не понимаете, в чем дело». «Разумеется. Приношу извинения и за свое поведение тоже». «Окей. Я человек, понимающий, зла на людей не держу». «Господин Ян, вы же оставите нас наедине?» «Само собой». Не буду мешать вашему разговору. Книжный на первом этаже скоро закроется. Если вдруг проголодаетесь, вон там на столе есть сэндвичи и разные закуски. Еще я подготовил ваш любимый виски и лёд в холодильнике. Да ладно вам, мы же не дети. Вы так из-за моего старика стараетесь? Как я могу не постараться для любимого сына-председателя? Не переживайте, можете идти. Мне предстоит беседа с вашим лучшим писателем». «До свидания. С нетерпением жду захватывающей истории, которую вы вместе создадите». Выходя из офиса, Ян Чин мельком взглянул на Кан Чиу. Он много наблюдал за ним и мог понять его настроение по одному только взгляду или изгибу рта. Сейчас писатель был похож на гранату с выдернутой чекой. Вот-вот взорвется. В таком состоянии его лучше избегать. Ян Чин спустился на первый этаж и отправил писателю сообщение. «Прости, что оставил тебя с ним. Блажен подвергающийся искушению, потому как, избыв его, получит большой гонорар». Канчхиу хотел было сразу ответить на полученное сообщение, но почувствовал, что одно смс ка его ответ не ограничится. На описание этой идиотской ситуации уйдет не одна сотня слов. «Я собираю и развиваю истории», — обратился он к Хамтонсу. «Если вы честно расскажете мне о себе и своей жизни», Я выберу из вашего рассказа наиболее интересные части и немного их приправлю. Приготовлю, так сказать, блюдо из ваших ингредиентов. Выходит, не такой уж вы и лучший писатель. Вы просто стряпаете свои книги из чужих историй. Так любой дурак сможет. Возможно. Но, как однажды сказал Хемингуэй, причина, по которой писательство приносит большие деньги, заключается в том, что немногие могут заниматься этой тяжелой работой. «Не согласен. Не такая уж и тяжелая работа. Что сложного в том, чтобы стучать по клавиатуре сидя за компьютером?» «Но могу я быть с вами откровенным?» «Нам предстоит долгая беседа. Полагаю, будет лучше, если мы будем честны друг перед другом. Честность — это хорошо. Люблю честность». «Трудность моей работы заключается в том, что прежде чем приступить к самой истории... Мне приходится тратить время на бесполезные разъяснения». «Что? Разговор со мной — это бесполезное разъяснение?» «Вот именно. Выслушивать чью-то историю, не только вашу, но и любого другого человека, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это отнимает много энергии». Нужно уметь улавливать самую суть рассказа, понимать язык тела собеседника, распознавать ложь, проверять факты и параллельно поддерживать беседу, чтобы выудить на поверхность те детали, что запрятаны глубже всего. Я всегда включаю диктофон, но он записывает только голос, поэтому важно сразу обращать внимание на жесты и мимику. Даже просто переслушивать запись — это непростая задача, ведь мне нужно не потерять первое общее впечатление от вашего рассказа. «Ну что, все еще не похоже на тяжелую работу?» «Теперь похоже». «Тогда разминка закончена. Давайте приступим к делу?» «У меня остался еще один вопрос». «Задавайте». «Я здесь, потому что мой старик меня отправил». «Можете объяснить, чем конкретно мы будем заниматься?» «Мне сказали, что вы просто послушаете мою историю». «Что вы хотите услышать?» «Вы когда-нибудь читали чью-нибудь биографию?» «В детстве я читал биографии Эдисона и Линкольна». Представьте, что пишете свою биографию. Расскажите мне историю молодого предпринимателя Хамтонсу. Что же рассказать? Я мало что сделал в качестве молодого предпринимателя. Я недостаточно еще пережил, чтобы писать автобиографию. Хотя, пожалуй, жизнь не молодого предпринимателя, а человека, Хамтонсу, была довольно увлекательной. В каком плане? Вы же здесь не для того, чтобы потом настучать старику на мою личную жизнь». Мы не будем ничего публиковать без вашего утверждения. Вы получите финальный вариант, и если что-то в нем вас не устроит, я перепишу. За это можете не волноваться». «О, это отлично. Книга будет в основном обо мне?» «Конечно. Расскажите мне о самом увлекательном событии в вашей жизни за последнее время». «Ничего, если я буду рассказывать про что-то незаконное?» «Вы же... Как это называется, когда рассказываешь священнику всякие тайны?» «Исповедь». Точно. Вы же сохраните все в тайне, как на исповеди. Если бы я не умел хранить секретов, то не смог бы заниматься своим делом. Хэмтон сутревожно кусал губы, размышляя, можно ли доверять этому человеку, и если да, то насколько. Вы когда-нибудь принимали наркотики? Осторожно спросил он, будто тема не покажется такой громкой, если говорить о ней тихим голосом. Конечно, каждый день. Каждый день? Писательство очень похоже на наркотик. Знаете, что между ними общего? Нет, что? Есть три пункта. Во-первых, есть те, кто ни разу не пробовал, но нет тех, кто пробовал только один раз. Во-вторых, пристрастившись, люди хотят сбежать от реальности и погрузиться в выдуманный мир. В-третьих, можно я попробую угадать? Попробуйте. А подсказка будет? Я намекну. Эх, я не очень хорошо понимаю намеки. Это связано с частью тела. Часть тела. Часть тела зависит от наркотика. Что-то нюхают, что-то колют, что-то глотают, что-то курят. Вы слишком профессионально к этому подходите. Дам еще одну подсказку. Шприц. Шприцы имеют какое-то отношение к писательству? Если наполнить шприц чернилами, то им можно писать? Нет? Тогда... Если сильно переутомиться, можно попасть в больницу, где вам поставят капельницу? Почти горячо. Сдаюсь, расскажите... «От этого страдают запястья». «Почему?» «Если много писать, то они устают. Если много колодца, то...» «Хорошо, я понял. Не надо дальше объяснять». «Так себе загадка». «Это и не было загадкой. Вы сами захотели отгадать». Хамтонс ускорчил обижную мину и налил себе виски. Одного взгляда на то, как он это делал, хватало, чтобы догадаться об алкогольной зависимости. Он смотрел на янтарную жидкость в стакане так, как обычно смотрит на любимого человека. «Выходит, вы все таки пробовали наркотики? Иначе откуда бы вы знали, что у них общего с писательством?» «Для этого не обязательно пробовать». «Так неинтересно. Как же вы будете слушать мою увлекательную историю?» «Давайте считать, что пробовал». «Нет, не так. Я постоянно употребляю. Я наркоман, поэтому нашу одежду только с длинными рукавами». Другое дело. Хамтонсу разом осушил полстакана. Звук глотков эхом разнесся по просторному помещению. Виски не случайно имеют тот же цвет, что и топливо. Когда алкоголь распространился по телу Хамтонсу, он тут же почувствовал, как заводится его внутренний мотор, и заговорил. Мне было десять. Старик отвел меня в зоопарк. Там я увидел одного кенгуренка. Сотрудник зоопарка носил его на себе в специальном кармане. Выглядело очень странно. «Куда делась мама кенгуру? Почему его воспитывает человек?» Я спросил отца, но он тоже не знал. Вдруг детеныш начал пинаться так сильно, что сотрудник больше не мог нести его и выпустил. И тут кенгурёнок вдруг подошел ко мне. «Как же я тогда испугался!» «Вы, наверное, и не видели их никогда? Они такие странные. Морды вроде симпатичные, но ноги мускулистые, а ручки тонкие и короткие». Если бы инопланетяне существовали, то выглядели бы именно так. И вот ко мне скачет этот кенгуру. Отец меня тут же обнял и отащил назад. Подбегает сотрудник и забирает кенгуренка с собой. Это был самый увлекательный момент в моей жизни. С тех пор я больше не был в зоопарке. Старик был занят разводом и новым браком. У меня начался переходный возраст. Мачха оказалась странной. Так и закончилось мое детство. Увлекательно. — сказал Кан Чхио. Он правда так считал. Истории, которые люди вытаскивают из глубины своих воспоминаний, всегда были очень живыми. Это неповторимый опыт, неповторимое чувство, неповторимая история. Да, забавно. До сих пор помню этого кенгуренка, как мы встретились с ним взглядом. Детёныш, который однажды выпал из маминой сумки, больше не может в нее вернуться. — Что? — Такие повадки у кенгуру. Если кенгурёнок выпадает из сумки, мама кенгуру перестает о нем заботиться. «Правда? А вы-то откуда знаете?» — из документального фильма. «Вот как. Получается, у нас с ним много общего». Хамтонцу допил оставшиеся виски. Он все думал о кенгуру. О том, что издалека они похожи на мышей, а вблизи на динозавров. Хамтонцу налил себе еще, снял пиджак и повесил на спинку дивана — За окном жилые дома приветствовали ночь мерцающими огнями. — В каком возрасте вы впервые осознали, что родились в богатой семье? — спросил Канчхью, открывая ноутбук. — Это было... — подавшись вперед, Хамтунсу начал свой рассказ.